Донор спермы, суррогатная мать и социальное родительство. Главная цель всех человеческих обществ воспроизводство, иначе говоря, продление своего существования. Значит, каждый из них должно иметь правила, по которым определяется происхождение, принадлежность нового члена группы, систему родства, согласно которой классифицируются кровные и некровные связи, и, наконец, ограничение в выборе брачного партнера. Кроме того, в каждом обществе должны быть механизмы компенсации бесплодия. Именно средства противостояния бесплодию стали предметом горячих споров на западе с тех пор, как мы научились способствовать воспроизводству или получать потомство искусственно. Я не знаю, как обстоит дело в Японии, но в Европе, США и Австралии эта тема занимает многие умы. Для ее обсуждения созданы государственные комиссии, Дебаты ведутся в парламентских ассамблеях, в прессе и в обществе. В чем же конкретно предмет споров? Отныне у пар, в которых один или оба партнёра бесплодны, появляется или появится, когда будут завершены правовые процессы, возможность завести ребенка, для чего существует несколько способов. Искусственное плодотворение, пересадка донорской яйцеклетки, вынашивание плода суррогатной матерью, Замораживание эмбриона, оплодотворение ин vitro яйцеклетки жены или другой женщины сперматозоидами мужа или другого мужчины. Дети, рожденные с помощью перечисленных технологий, могут иметь одного отца и одну мать, как обычно, мать и двух отцов, двух матери отца, двух матерей и двух отцов, трёх матери отца и даже трех матерей и двух отцов. Если донор спермы и отец разные люди, Из женщин одна дает яйцеклетку, другая вынашивает ребенка, а третья станет ему матерью юридически. И это еще не все. Мы знаем случаи, когда женщина хочет зачать, используя замороженную сперму погибшего мужа. Или две гомосексуальные женщины хотят получить ребенка путем искусственного оплодотворения яйцеклетки одной из них спермой анонимного донора. Причем яйцеклетка пересаживается в матку второй женщине. Более того, что помешает в будущем взять замороженную на столетие сперму прадедушки и оплодотворить ею правнучку? Ребенок будет двоюродным дедом своей матери и братом собственному деду. И здесь намечаются два класса проблем: правовые и морально-психологические. В отношении первых правовые системы разных государств расходятся. В английском праве социального отцовства не существует даже в виде юридической фикции. И по закону донор спермы может забрать ребенка себе, а может быть обязанным его содержать. И напротив, во Франции Кодекс Наполеона верный старой правовой максиме Отец тот, оком свидетельствует факт брака, предписывает считать законным отцом ребёнка мужа и его матери. Однако французское право противоречит само себе. В 1972 году был принят закон, позволяющий принимать меры для выяснения отцовства, и теперь уже непонятно, связям какого типа принадлежит приоритет социальным или биологическим. В современных обществах доминирует представление, что происхождение определяется не по социальному, а по биологическому признаку. Это факт. Но как тогда решать проблемы, возникающие при опосредованном воспроизводстве? А именно, если отец не является донором спермы, а мать в социальном и моральном смысле этого слова использует чужую яйцеклетку или даже чужую матку, в которой и формируется плод? И каковы будут права и обязанности социальных и биологических родителей по отношению друг к другу, ведь отныне это разные люди? Какое решение должен принять суд, если суррогатная мать произвела на свет недоразвитого ребенка и пара, воспользовавшаяся ее услугами, отказывается от него, или наоборот, суррогатная мать, оплодотворенная спермой мужа, передумала и хочет оставить ребенка себе? И наконец, Все ли способы посредованного воспроизводства могут применяться свободно или следует узаконить одни и запретить другие. В Англии так называемый комитет Орнок по имени его председательницы рекомендовал запретить вынашивание ребенка другой женщиной, ссылаясь на разницу между генетическим, физиологическим и социальным материнством и полагая, что самая тесная связь с ребенком именно физиологическая. Французское общественное мнение в основном одобряет опосредованное воспроизводство для бесплодных пар, связанных узами брака. Но колеблется в тех случаях, когда речь идет о внебрачном сожительстве или о женщине, которая желает быть оплодотворенной замороженной спермой скончавшегося мужа. И уже откровенно негативную реакцию вызывают те случаи, когда ребенка хочет завести пары, в которой жена достигла менопаузы. гомосексуальные пара или одинокая женщина. С морально-психологической точки зрения главным вопросом надо признать видимо, открытость информации. Должны ли доноры спермы и яйцеклетки и суррогатная мать хранить анонимность или социальные родители и сам ребенок имеют право знать личности посредников. В Швеции анонимность отвергли. Англичане, похоже, склоняются к тому же решению. Во Франции общественное мнения и закон движутся в противоположном направлении. Но и те страны, которые выбирают открытость, кажется, согласны с прочими в том, что происхождение не зависит от сексуальных отношений. Можно даже сказать о чувственности. Возьмем самый простой вариант донорство спермы. В общественном мнении оно допустимо только в том случае, если происходит в лаборатории при медицинском вмешательстве. Искусственный процесс исключает любой личный контакт между донором и реципиенткой, любое эмоциональное или эротическое взаимодействие. Однако беспокойство по поводу анонимности донора спермы или яйцеклетки, как будто бы противоречит мировым данным, согласно которым даже в наших обществах, хотя это не озвучивается, к подобным услугам относятся проще, чем принято считать. В качестве примера приведу неоконченный роман Бальзака. Значит, и в 1843 году, когда социальные предрассудки во Франции были намного сильнее, чем сегодня, в романе с говорящим названием Мелкие буржуа очень реалистичным рассказывается о том, как две семейные пары, связанные дружбой, одна с детьми, другая бездетная, договорились о том, что фертильная женщина попытается забеременеть от мужа бесплодной. Родившуюся от этого союза девочку обе пары окружили одинаковой любовью. Все вместе они жили в одном доме, и окружающие были в курсе ситуации. Новые технологии опосредованного воспроизводства, появившиеся благодаря прогрессу биологических наук, приводят в растерянность нашу общественную мысль. Ни правовые понятия, ни нравственные философские принципы не могут найти место новой реальности в такой фундаментальной сфере жизни, как общественный порядок. Как соотносится биологическое и социальное начало родительства? будучи разъединены. Каковы могут быть последствия разделения сексуальности и воспроизводства? Надо ли признать право индивидуума на единоличное, если можно так выразиться, воспроизводство? Имеет ли ребенок право получить информацию об этнической принадлежности и генетическом здоровье биологических родителей? До каких пор и в каких пределах можно нарушать биологический порядок? которые адепты большинства религий считают божественным установлением.